Глава 17. Опознание. "Это предупреждение", воскликнула Нэнси. "А что если мы в пещере?" "Если это так", мрачно сказал Нет. "То мы уже не успеем его спасти". Молодые люди в ужасе смотрели на то, как из пещеры начинает выплескиваться вода. Они заметили какой-то ящик, но к их облегчению не тело не перевёрнутой лодки потоком не вынесло. Убедившись, что Амос не утонул, Нэнси облегчённо вздохнула. "Давай поднимемся на утёс", предложила она. "И поговорим с человеком, наблюдавшим за нами в подзорную трубу. Может, он что-то знает об этом месте". Нет поставил лодку на якорь, и молодые люди направились к берегу. Они взобрались на утёс по той же тропинке, по которой ранее поднималась Нэнси. Но, добравшись до вершины, увидели, что мужчины уже и след простыл. Они немного прошлись, заглянули в коттедж, но загадочный незнакомец так и не вернулся. Покажи мне место, где ты тогда уснул, попросил Нэт. Нэнси убежала вперёд в поисках точного места, найдя его, юная сыщица стала дожидаться Неда. Вскоре у неё закружилась голова. Голубое небо затуманилось, словно на глаза упала какая-то пелена. Нэнси смутно припомнила что те же самые симптомы возникли у нее и в прошлый раз. «Нэт!» — слабым голосом позвала она. «Нэт!» Молодой человек тут же оказался рядом. Взглянув на лицо Нэнси, он сразу же понял, что с ней что-то не так. «Наверное, это из-за подъема», — заботливо сказал он. «Я отнесу тебя на пляж, и тебе станет лучше». Он поднял ее с земли и начал спускаться по крутому склону. К тому времени, как они добрались до пляжа, Нэнси действительно немного пришла в себя. Не знаю, что на меня нашло, смутившись извинилась она. У меня никогда раньше не было подобных приступов. Нет, настаивал на немедленном возвращении домой, чтобы она могла отдохнуть. Но после того, как он ушёл из дома месяс Чантри, Нэнси решила себя проверить. Она четыре раза без остановки сбежала вверх вниз по лестнице. Вожатые в дом Джорджа Без с изумлением уставились на неё. "Нет, я не сошла с ума", смеясь, успокоила их Нэнси. "Просто пытаюсь понять, не упаду ли в обморок после физической нагрузки и не начнётся ли у меня головокружение". "Да тебе прямая дорога в звёзды спорта", парировала Джордж. "Надо же, ты даже не запыхалась. Я прекрасно себя чувствую". Расмеялась Нэнси. Это вне всяких сомнений доказывает, что со мной всё в порядке. Но сегодня я странным образом чуть не упала в обморок на лысом утёсе. Когда я оказалась наверху, то почувствовала страшную сонливость, как будто меня накачали наркотиками. И что ты об этом думаешь? спросил Джордж. Как считаете? произнесла Нэнси. Может ли из расщелин в скалах выделяться какой-нибудь газ? А ты не почувствовала там никакого странного запаха, ставила Бесс. Нэнси сказала, что не заметила ничего такого, только сладкий аромат диких цветов. Позже в тот же день Нэнси предложила девушкам отправиться к матушке Мательде. Хочу спросить её, не знает ли она о местных скалах что-нибудь такого, что могло бы пролить свет на произошедшее, пояснила юная сыщица. Всё об общем разочаровании женщины не сообщила им ничего нового. Насколько ей было известно, из расщелин скалах никогда не выделялись ни газы, ни пары. Рада, что вы заглянули, сказала хозяйка свечной лавки. В прошлый раз я забыла вам рассказать об Эми Магвайер. Вы имеете в виду дочь Магвайров, которые жили на утёсе? спросила Нэнси. Да. Она была их приемной дочерью. Эмми оказалось совершенно неуправляемой. Пока был жив дедуля Магуайр, она вела себя вполне прилично. Но после его смерти доставила своей матери кучу неприятностей, сбежав из дома и выскочив замуж за негодяя. — За кого? Вы знаете? — Нет, и я никогда не слышала ни его имени, ни того, что потом стало с этой парой. Но я знаю, что её мать была убита горем, да и отец тоже переживал. После этого они почти перестали общаться с людьми. "Как жаль!" вырвалось у Бэс. Когда девушки поднялись, чтобы уйти, женщина робко поинтересовалась: "Удалось ли им разыскать аферистов и съе попье?" Нэнси заверила её, что мистер Дрю работает над этим делом. "Мы надеемся, что и его, и мадам поймают уже в ближайшие несколько дней". — добавила она. — А я надеюсь, — продолжила матушка Матильда, — что его посадят минимум лет на двадцать. И ее тоже. — Как думаете, у меня есть шанс вернуть свои деньги? Или эти негодяи уже их потратили? Никто не сможет этого сказать, пока мошенников не поймают. Но давайте верить, что большую часть удастся вернуть. Слова Нэнси немного ободрили женщину. Благодарной за то, что девушки проявили такое участие в её делах, она подарила каждой из них по четыре свечи с изысканным ароматом. На этот раз я использовала хороший парфюм, так что вся партия удалась, с гордостью заявила она. Когда Нэнси вернулась в дом месяц Чантри, Джум Барбер сообщила, что ей звонили из Йорк-Тауна. Догадавшись, что это отец, она решила остаться дома, И как и ожидала, примерно через час телефон снова зазвонил. Нэнси, а я уже не надеялся тебя застать, взволнованно начал он. Ты можешь прямо сейчас приехать в Йорк-таун? Конечно, папа, ответила Анна. Отлично, заявил адвокат. Полиция задержала женщину, которая может оказаться продавщицей духов Монкёр. Ты должна её опознать. Я приеду, как только смогу, пообещала Нэнси. Объяснив Джорджу без цель своей поездки, она села в свой кабриолет и на максимально допустимой скорости помчалась в Йорк-таун. Добравшись до города, Нэнси сразу же отправилась в полицейский участок. В здании полиции юная сыщица увидела, что её отец разговаривает с дежурным сержантом. Заметив её, мистер Дрюмит нёс окней через комнату. Нэнси, я так рад, что ты приехала, воскликнул он. Если тебе удастся опознать задержанную, мы раскроем это дело. А где эта женщина, папа? В камере. Но тебе придётся опознать её среди других. Как думаешь, справишься? Постараюсь. На ней не будет привычной тебе одежды, предупредил мистер Дрю. И у тебя всего одна попытка. Если не справишься, её отпустят. Если я видела эту женщину раньше, то непременно её знаю, произнесла Нэнси. Скажи полицейским, что я готова.